А поезда шли с востока на запад и с запада на восток. Поднявшись с гнездовья, с обрыва, молокум чап большой коршун белохвост вылетел на обозрение местности. Он облетал свои угодья дважды: до полудня и по полудня, внимательно просматривая поверхность степи.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 Он просто кружил над этим местом, зорко поглядывая, что будет дальше, что собирается делать эта рыжая собака, виляющая хвостом возле людей. идигей поднял бородатое лицо и увидел в небе парящего Коршена. «Белохвост, крупный», — подумал он. «Эх, был бы Коршеном, кто бы мог меня остановить? Полетел бы и сел бы на кумбезах Анабеита, кумбез гробница».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 Не пропускают нас на кладбище. Сделай что-нибудь. Помоги нам, сынок, – сказал Идигей, стараясь, чтобы награда на груди попали на глаза молодому офицеру. Но лейтенанта Тансегбаева это не произвело никакого впечатления. Он лишь сухо кашлянул, и когда старик Идигей намеревался было снова уже говорить, холодно упредил его: «Товарищ посторонний, обращайтесь ко мне на русском языке. Я лицо при исполнении служебных обязанностей», пояснил он хмуря черные брови над раскосыми глазами. Буран Эдигей засмущался сильно. «Э, — извини, извини. Если не так, то извини. И растерянный умолк, потеряв дар речи и ту мысль, которую собирался высказать. — Товарищ лейтенант, разрешите изложить нашу просьбу? — выручая старика, обратился Длинный Идельбай. Изложите, только покороче, — предупредил начальник по караулу. — Одну минутку. Пусть присутствует при этом сын покойного. Длинный Идельбай обернулся в сторону Сабиджана.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 Все его приготовления к выезду, все то, что он сделал, чтобы убедить молодых согласиться хоронить покойника на Анабиите, все его думы, все то, в чем он видел связующую нить свою с историей саразеков, все в этот миг превратилось в ничто. Все это оказалось бесполезным, ничтожным перед лицом Танцыгбаева. Езигей стоял оскорбленный в лучших чувствах.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 — Я вам еще раз объясняю, товарищ посторонний. Сюда доступу нет никому. — Что значит посторонний? — вдруг подал голос до сих пор молчавший зять-алкоголик. — Кто посторонний? Мы посторонние! — сказал он, багровее, дряблым, и испитым лицом, а губы у него стали сизы. — Вот именно! С каких это пор поддержал его длинный дельбай?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 «Прекратите безобразие!» — выпрямился бледнее начальник по караулу. «Прекратите! Уберите этого шлагбаума и освободите дорогу от тракторов!» Едяги и длинный дельбай схватили зятя-алкоголика и потащили его прочь к тракторам на дороге. А он продолжал кричать, оглядываясь. «Саган-жалда-жатпиди! Саган-жерда-жатпиди! урдым сэндэндин аузын. Тебе и дороги не хватает, тебе и земли не хватает, плевал я на тебя!»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 «Тот, что стоит там, или ты? А еще бахвалишься! Я государственный человек! Да ты никакой не человек!» «А ты, пьянчуга, язык-то попридержи!» — крикливо пригрозил Сабиджан, чтобы слышно было и на посту. «Я бы на их месте за такие слова упек бы тебя куда подальше, чтобы духу твоего близко не было! Какая польза обществу? Уничтожать надо таких, как ты!»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 — Хватит издеваться! — вспылил Собиджан, еще больше, раздергивая на шее галстук, свалявшийся в тряпку. — Я сам буду хоронить на разъезде. Никаких разговоров. Хватит! — Слушай, Собиджан, отец твой никто не спорит. Но ведь в мире не ты один. — Ты послушай все-таки. Что случилось там на посту, ты сам видишь, сам слышал. Никто из нас не виноват, но подумай о другом. Где это видано, чтобы мертвы возвращались с похорон домой?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 Экскаваторщик Жумагали тоже подошел узнать, в чем дело. Буран Эдигей верхом на Коронаре преграждал им путь. «Слушайте, джигиты», — говорил он, — «не идите против человеческого обычая, не идите против природы. Такого не бывало, чтобы из кладбища покойников возвращали назад. Кого увезли хоронить, тот должен быть похоронен, другого не дано. Вот обрыв, молокум чап Это тоже наша земля Саразекской».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 «Как Жумагали? Проедет твой экскаватор?» — спросил он у того. «Да проедет, почему же нет? Вон тем краем». постой тем краем! Ты вперед у меня спроси!» — вмешался Сабиджан. «А вот мы и спрашиваем», — ответил Жумагали. «Слышал, что человек сказал? Что тебе еще надо?» «А я говорю, хватит издеваться! Это надругательство! Поехали на разъезд!»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 Что-то шмякнуло сверху на рукав буранного Эдигея. То был птичий помет. Откуда бы? Эдигей встряхнул помет с рукава, поднял голову. Опять белохвост, все тот же, уже в который раз над головой. К чему бы это? Видишь, как хорошо ему. Плывет, качается по воздуху. Мысли его прервал голос длинного Дельбая с одной ямы. — Ну что, Едике, ты посмотри, хватит или еще копать? Едигей хмуро склонился над краем могилы. — Отойди в тот угол, — попросил он длинного Едильбая. — А ты, Колебек, вылезай пока. — Спасибо тебе. — Ну что ж, вроде бы глубина достаточная. — И все-таки Едильбай еще чуток расширить надо, казанак. Пусть будет попросторней. Отдав эти распоряжения, буранный Едигей взял малую канистру с водой и, отойдя за экскаватор, совершил омовение, как и полагалось перед молитвой.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 После омовения Дигей почувствовал себя обреченным совершить последний ритуал. Прикрутив пробку канистры, он появился из эскаватора со значительным выражением лица, важно разглаживая бороду. — Сын усопшего раба божьего Казангаба Сабиджан, встань с левой стороны от меня, а вы четверо принесите тело на край могилы. Положите покойника головой к закату, — произнес он.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 Скинув пиджак с орденами, буранный Эдигей сам опустился на дно ямы. Ему помогал длинный Эдильбай. Сабиджан, как сын умершего, оставался в стороне, выражая свою скорбь, склоненной головой. Те трое, Калибек, Жумугали и зять-алкоголик сняли с носилок кашминой куль с телом и опустили его в могилу на руки Эдигея и длинного Эдильбая.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 Но раз так, значит, двинулись домой, — сказал Жумагали. — Сейчас. Одно только слово. — остановил его Буран и Эдикей. — Я среди вас тут самый старый. Просьба у меня ко всем. Если такое случится, похороните здесь меня, вот тут, бок о бок с Казангап. Вы слышали? Это мой завет, стало быть, так и понимаете. Этого никто не знает, Эдикя, как и что будет.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 — Запомним, Едикея, — успокоил его длинный дельбай. — Если так выйдет, сделаем, как ты хочешь, не сомневайся. — Ну, вот это слово джигейта, — удовлетворенно пробурчал тот. Трактора стали разворачиваться для съезда с обрыва. Ведя на поводу Коронара, Буран на Едигей пошел рядом с Абиджаном, пока трактора съезжали вниз. Он хотел поговорить с ним наедине о том, что его очень тревожил. Слушай, Абиджан. —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 Одного в чистом поле, единственное утешение, что все равно на своей земле. Ты грамотный, работаешь в области, слава богу, разговоры можешь вести с кем угодно. Книги разные читал. — Ну и что из этого? — перебил Уасабиджан. — А то, что помог бы ты мне в разговоре. Отправились бы мы с тобой, пока не поздно, не откладывай прямо завтра же, к начальству здешнему. Есть же в этом городе кто-то самый главный. Нельзя, чтобы она, бии равнялись с землей, ведь тут история».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 И чем больше думал старик идигей об этом, тем обиднее и безысходнее становилась от этих мыслей. — Манкурты! Самый настоящий манкурт! — прошептал он в сердцах, ненавидя и жалея Собиджана. Но он вовсе не собирался мириться со случившимся, он понимал, что должен что-то сделать, что-то предпринять, чтобы не согнуться в три погибели. Буран идигей понимал, что если он отступит, то это будет его поражением в собственных глазах.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 В тяжелом раздумии Дигей огляделся по сторонам, сидя верхом на коронаре, кругом была молчаливая степь, предвечерние тени уже закрадывались под краснофесчаные яры малакум чапа Трактора давно уже исчезли вдали, умолкли, укатила молодежь. Последний из тех, кто знал и сохранял в памяти саразекскую быль, старик Казангаб, лежал теперь на обрыве под свеженасыпанным холмом одинокой могилы посреди необъятной степи. Идигей.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 В заката неуловимо зарождалась тьма, наливаясь сумеречной синевой и в сияющем золоте озаренного пространства. Размышляя, обдумывая обстановку, Буран-Эдигей решился на то, чтобы снова вернуться к шлагбауму на проезде в зону. Иного способа не придумал.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 Тем временем солнце закатилось, стало быстро темнеть. Когда он приближался к зоне, было уже совсем темно. Оставалось с полкилометра к Баума, когда впереди стали ясно видны постовые фонари. Здесь, не доезжая до часового, Эдигей заранее спешился. Слез, сползая с седла. Верблюд был ни к чему в таком деле. Зачем такая обуза? Да еще какой начальник попадется, то ведь не захочет разговаривать, скажет «проваливай отсюда вместе со своим верблюдом». Откуда ты такой взялся? Никакого приема тебе нет. И в кабинет не допустят. Но главное же, не знал я Дигей, чем кончатся его затеи, долго ли придется ждать результата. Так уж лучше было заявиться самому по себе, а Коронара оставить пока с треножным в степи. Будет себе пастись. — Ну, ты здесь подожди пока, а я пойду попытаю, чем оно обернется, — пробурчал он, обращаясь к Коронару, но больше для собственной уверенности.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 Белая птица быстро полетела рядом с человеком, крича ему в том грохоте и свете представлений. — Чей ты? Как твое имя? Вспомни свое имя! Твой отец Дененбай! Дененбай! Дененбай! Дененбай! Дененбай! Дененбай!" И долго еще разносился ее голос в сомкнувшейся тьме. Через несколько дней из Кызыл-Орды прибыли на бараной буранной обе дочери Эдигея, Сауле и Шаропат с мужьями, с детьми, получив телеграмму о кончине саразекского старца Казангапа. Помянуть, засвидетельствовать свою скорбь приехали, а заодно и погостить, денек-другой у родителей, поскольку нет худа без добра.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 желтых степей. 1980 год.